Издательство «Эксмо», Маргарита Блинова, «Технопад», «Пролог». Мало кто знал о том, какое влияние в действительности оказывал «Остров Оракулов» на жизни обычных людей. Здесь, в наивысшей точке острова, укрытые за надежными стенами храма, 13 оракулов — прозревали тайны будущего. Здесь два раза в год все желающие могли получить благословение или личное пророчество. Здесь творилась история этого мира. И здесь же скрывались все самые грязные его секреты. Женщина, что стояла у входа в храм, знала их все. В плотных тенях ночи Ее черная объемная куртка и широкие брюки полностью скрывали истинный силуэт, но не хищный блеск глаз. Несколько прислужников, посмевших бросить на незнакомку заинтересованный взгляд, тут же поспешили отвернуться и уйти, чувствуя неясную тревогу. Но женщина даже не обратила на это внимания. Она привыкла, что ее боятся и просто ждала. Наконец, дверь храма распахнулась, выпуская другую красивую женщину в деловом костюме. Гордарика Нэш бросила мимолетный взгляд на незнакомку, но не придала ее присутствию значения и поторопилась пройти мимо. Но женщина заступила дорогу. Вижу, пророчество понравилось вам еще меньше, чем мне в свое время. Сказала она. Госпожа Наш замерла, подозрительно прищурилась и властно уточнила. Мы знакомы? Возможно. Не стала юлить женщина, небрежным жестом демонстрируя браслет, который демоны из правящего рода Танаш дарили всем своим избранницам. Могу поручиться лишь за то, что у нас больше общего, чем кто-то мог бы подумать. Гордарика Нэш мазнула по браслету взглядом и подобралась. Сделала шаг ближе и в упор глянула в невыразительное лицо собеседницы с опасным взглядом. Почему оракулы передали нам одно и то же пророчество? Вероятно, потому что мы обе заинтересованы в этой информации. Ушла от прямого ответа женщина и тут же напала. «Где ваша дочь, госпожа Нэш?» Гордарика удивленно моргнула, и это было единственное, что выдало ее волнение. «На что вы намекаете?» «Никаких намеков, госпожа Нэш», — улыбнулась женщина. «Просто дружеский совет. Перенесите все дела и проведайте дочь». «Уверена, что архипелаг Берег Костей, Академия Завор и все ее обитатели произведут на вас неизгладимое впечатление. Особенно Эрика Магни. Особенно она». Не сказав ничего более, женщина развернулась и ушла, оставив свою заинтригованную жертву. Обогнув храм, незнакомка спустилась к лодке, что привезла её на остров и кинула склонившемуся привратнику несколько монет. Она прошла по палубе, оперлась опорочни руками, с удовольствием вдохнула холодный ночной воздух полной грудью и улыбнулась. Госпожа Нэш оказалась удобной мишенью. От природы властная и честолюбивая, она строила карьеру на политическом Олимпе Фаоры и справлялась очень даже неплохо. Если немного подтолкнуть там, замолвить словечко здесь и заставить сомневаться в нужном моменте, то Гордарика Нэш станет идеальной фигурой в партии, которую разыгрывала женщина. Осталось только немного подождать. А ждать она умела.